Епископ Кашон угрожающим голосом долго читал обвинения и трижды спрашивал, отрекается ли обвиняемая от своих заблуждений, указанных как преступление в обвинительном приговоре. Трижды Жанна твердо сказала, «Нет, не отрекаюсь, я невиновна в колдовстве». И тогда епископ Кашон Приказала возвести ее на костер Постойте, вдруг закричала Жанна Я сниму мужскую одежду Я признаю воинствующую церковь Я отрекаюсь от заблуждений Епископ Кашон, который считал, что дело им проиграно Очень обрадовался тому, что Жанна наконец-то напугана Сломлена его усилиями Он быстро передал ей текст отречения на подпись. В нем было всего несколько строк, и Жанна, нет уверенности, что она умела читать, по крайней мере, бегло подписала эту бумагу. Почему Жанна, так долго отстаивавшая свою невиновность, решила признать хотя бы основные пункты обвинения? Дело в том, что она испугалась огня. Она сама об этом сказала позже. Она испугалась неминуемой и мучительной смерти пытки. Но кто из нас не испугался бы смерти в огне костра? Многие ли из нас могут совершить подвиги, хоть отдаленно похожие на ее дела, и вынести те мучения, которые так долго выносила она? Жанну свели с помоста и тут же отвезли обратно в английскую тюрьму. Это было нарушением, так как суд обещал ей в случае признания вины не только сохранение жизни, но и перевод ее из тюремного замка в женский монастырь. Разумеется, и там она находилась бы под охраной, но тюрьма и женский монастырь — это совсем разные учреждения. Обещание было нарушено специально, чтобы спровоцировать подсудимую на ответные поступки неповиновения, за которые бы можно было ее начать судить снова. Англичане вовсе не собирались оставлять свою бывшую противницу в живых. Жанна надела женскую одежду сразу после того, как приехала в тюрьму Но уже на следующий день охрана обнаружила, что она вновь переоделась в мужскую одежду. Об этом немедленно сообщили председателю суда Пьеру Кошону, который вместе с несколькими другими церковниками поспешил в тюрьму, чтобы собственными глазами убедиться в этом факте. С точки зрения Инквизиции это могло быть расценено только как рецидив ереси, Возвращение к дьявольскому обольщению. Зачем вы снова надели мужскую одежду, Жанна? Теперь, когда смерть этой стойкой девушки оказывалась неотвратимой, в голосе епископа даже зазвучали нотки сочувствия. Вы обманули меня, оставили в тюрьме, хотя обещали перевести в монастырь, поэтому... «И я нарушила свое обещание», — ответила Жанна. «Может быть, тебя вынудили это сделать?» Кошон как будто пытался помочь ей, подсказывал спасительные ответы. С другой стороны, вызывает вопрос сам факт, откуда у Жанны в тюремной камере взялась мужская одежда. Ведь одним из главных обвинений суда как раз был пункт, о ношении мужской одежды. Девушка под давлением непреодолимых обстоятельств согласилась сменить свой наряд. Стало быть, женскую одежду должны были немедленно предоставить, иначе каким образом она могла выполнить предписание суда? В тюрьме, как все мы понимаем, нет магазина женской одежды. Да и были ли у нее с собой деньги на приобретение женской одежды? В документах так и говорится, что одежда была предоставлена. Но зададимся вопросом, куда делась та мужская одежда, которую сняла Жанна? Если ее оставили в камере, где находилась обвиняемая в ношении этой одежды, то зачем это было сделано? Понятно, что все эти или подобные им вопросы крайне смущали епископа Кушона. Он, видимо, подумал, что англичане либо подбросили ей в камеру мужскую одежду, либо просто заставили ее надеть, чтобы была возможность обвинить девушку в повторной ереси. Однако в ходе дальнейших допросов Жанна отмела все подозрения о том, что кто-то заставил ее вновь надеть эту одежду из причастных к ее охране. Вот протокол ее последнего допроса, исходя из которого суд предал деву Жанну смертной казни. Кто принудил вас надеть снова мужской костюм? Я сделала это по своей собственной воле и без всякого принуждения. Каковы причины такого поступка? Это приличная одежда для девушки, которые находятся среди мужчин. Кроме того, судьи не выполнили своих обещаний. Слышала ли ты вновь голоса? Да. Что они сказали? Господь передал через святых Екатерину и Маргариту, что скорбит о предательстве, которое я совершила, согласившись отречься, чтобы спасти свою жизнь. Я «Проклинаю себя за это отречение. 27 мая она вновь надела мужскую одежду, а уже 30 мая 1431 года приговор Трибунала Инквизиции был приведен в исполнение. В 8 часов утра на площади Старого рынка Ее возвели на деревянный помост с костром. Последними проповедниками, провожавшими ее на костер, были Мартин Ладвеню и Жан Тутмуй. По просьбе Жанны Ладвиню дал ей в руки деревянный крест, чтобы было на что молиться. 120 человек солдат охраняли ее повозку в то время, как она ехала до площади. Еще 800 солдат находились на площади, чтобы не допустить возможных беспорядков. Взойдя на помост, Жанна обернулась на другой помост, где сидели судьи, и сказала, «Епископ, я умираю по вашей вине». Пьер Кушон, казалось, был заметно взволнован. Читая приговор, Он прослезился. Были это искренние слезы церковного чиновника, в котором проявилось человеческое чувство сострадания, или так называемые «крокодиловые слезы» — нам не дано уже узнать. «Церковь не может более защищать тебя и передает в руки светской власти» говорил последнюю фразу кушон и запылало высокое пламя костра. Жанна молилась, держа крест в руках. Костер полностью прогорел к четырем часам дня. Собирая в мешок обгоревшие кости и пепел, Палач обнаружил не сгоревшее сердце Жанны. Кашон приказал останки выбросить в реку. Прохладные и неторопливые воды сены стали последним пристанищем того, что осталось от юного тела девы Франции. Comme toujours, elle chantait. Et mon jardin y restait. Et mon prunier, et mon pommier en blanc. Au point de jour, si jamais est passible, mon main m'appelle sur les cloches, la cloche carillon, elle l'aimera. Je m'envoie, si seul, sans personne, m'envoie sur les toureilles, mes soeurs, les héronté chanteront, elles me rappelant. Ja, ou rajou, à ma ya p'tit sa boudit p'tit А мой сад здесь остается, И моя слива, и моя яблоня в белом. На рассвете дня так тих и спокоен, Мой хутор меня зовет, На колокольне кулакол звенит, Вспоминая обо мне. Итак, Ухожу одна без никого. Взлетая над башенкой, мои сестры ласточки будут петь, вспоминая обо мне.